Глава сорок ч е т в р т а я Марат. Мак, я на позиции. В н а у ш н и к е раздается голос брата. Можешь заходить. Отлично. Холодный и расчетливый тон друга вселяет надежду. На счет три. Тор. Парни, придерживаемся плана. Напоминаю, а если что-то пойдет не по плану, то на это тоже есть план. Ржет Мак. Считай, давай, я наготове. Раз, два, три. Даю команду. Удачи, Мак. Добавляю уже гораздо тише. В наушнике тут же повисает полнейшая тишина, нарушаемая лишь шумом дыхания старого друга. Он ступил на территорию врага. Теперь нужно быть наготове. Сижу в полнейшей темноте. Двигатель машины выключен. Я отогнал ее немного в сторону, оставил в лесополосе, катафоты закрыл, фары выключил. Лишние меры безопасности еще никогда не мешали. Собак было решено усыпить. Для этого Макар обзавелся специальным оружием, которое применяют для подобных целей. Благо связи есть, и достать его было не трудно. Это ж н е о г н е с т р е л шума меньше, да и животные живы останутся. Они невиноваты, что их хозяин чрезмерно жесток. Прислушиваюсь к малейшему шороху, нервы на пределе. Давид, знаю, тоже напряжен. Не натворил бы беды, сорвавшись чуть раньше. Чувство квике окончательно выбили разум из головы. Проходят минуты, но от Мака не поступает ни единого звука, даже шума дыхания нет. В груди просыпается нехорошее чувство. Брат, ты на месте? Спрашиваю Удава, несмотря на тревогу, мой голос остается спокойным. Годы тренировок не прошли даром. Да, короткий ответ. Мака видишь? Уточняю. Нет, недовольно рычит. Нетерпение брата выходит на новый уровень. Сидеть и ждать сигнала никаких нервов не хватит, особенно когда этого самого сигнала нет. Я пошел. Давид не выдерживает. Не дури, пытаюсь достучаться до брата. На время, смотри. Говорит тихо, но грозно. Либо Мак предал нас, либо парни, отбой. Маковецкий перебивает наш диалог. Это ловушка. Вики здесь нет. Быстро и еле слышно говорит друг. Не вздумайте сюда соваться, охрана вас перебьет. Предупреждает. Голос у друга такой, словно он в каком-то подвале. Ты где, уточняю? Наш тщательно разработанный план пошел псу под хвост. Скоро буду, кидает. Живо все в тачку. На заднем фоне раздается какая-то суета. Маг замолкает. В динамике слышится возня. Получается, Ахметов наврал, что у него Вика. Значит, ублюдок в курсе, что девчонка жива. Хреново. Но объяснимо. Я вот другого никак не могу понять. Даже если предположить, что ублюдок догадывался про спрятанных в моем доме а с ю и Вику, то никак не должен был узнать о том, что Вику вывезли в другое место, и о романе Вики с Давом тоже не должен был знать. Но узнал. Откуда? Пытаюсь отстраниться от происходящего, унять тревогу и с холодной головой посмотреть на проблему, как бы издалека. Переезд девчонок ко мне. Появление Мака на тщательно охраняемой территории, попытка обезвредить меня, похищение Вики, попытка выманить Асю. Но ведь Ахметов не дурак и должен был понимать, что ей просто так с территории дома не выйти. Ее заметят и вернут, пока я и Дав рядом, ублюдку к девчонкам не подобраться. Для этого ему требуется на с о б о их убрать. Меня обдает, словно из ледяного душа, твою же мать. Брат, в тачку, живо! Кровь ударяет в голову, не могу совладать с собой. Тор? Вопросительный тон Дава выводит из ступора. Ты чего ореш? ь Мои мысли стремительно несутся дальше. Мелкие нестыковки складываются в единое полотно. Откуда Мак узнал, как пробраться в мой дом? Это же настоящая крепость. Как Ахметов смог сыграть на исчезнувшей Вике? про то, что Вика сбежала, даже никто из нас не знал. Как он добрался до Степана? Почему не сделал этого раньше? На последний вопрос ответ очевиден: раньше про Конькова Ахметов не знал, но теперь знает о нем. Откуда? У нас крыса. Объявляю суровую правду. Крепче сжимаю челюсть. Желваки ходят ходуном. Эмоции кроют. Завожу тачку. От осознания собственной глупости меня всего трясет. Какого хрена я не понял происходящего раньше? Парни, немедленно убирайтесь отсюда. Макар говорит с трудом, часто и шумно дышит. Это ловушка, нас сдали. Ахметов узнал, что я на вашей стороне. Голос друга слабеет. Не поминайте лихом. Ольге привет. Маковецкий з а м о л к а е т В н а у ш н и к е повисает зловещая тишина. Мак, кричу, меня охватывает ярость. Я иду, мы вытащим тебя. Заверяю друга, как ни крути, Маковецкий часть моей семьи, и терять его я не намерен. Мы только помирились, я только снова обрел лучшего друга. Нет, чтобы н и случилось, Мака нужно спасать. Нельзя терять ни секунды. Ольге мужик нормальный нужен, а ее детям Отец, пусть что хочет, мне н а у ш и вешает. Я знаю, что она до сих пор любит Мака и до сих пор его ждет. Выскакиваю из своего укрытия, включаю фары, выскакиваю на дорогу, разворачиваю тачку. п а р а минут и я уже буду на месте. Друг, держись, я спешу к тебе. Мы вытащим тебя. Поздно. т и х о Не вздумай соваться сюда. Понимая, что Макс собирается отключить связь, он достает наушник, кидает на бетонный пол, хочет разбить, но не успевает. Барабанная перепонка с трудом выдерживает звук выстрела и злорадный смех. едва вижу что-то перед собой, перед глазами совершенно иная картинка. Я весь обращаюсь в слух, пытаюсь расслышать хоть малейший намек, что друг жив, но не выходит. Ни стона в боли, ни сопения, никакого либо дыхания, ничего. Только приближение чужих тяжелых шагов. Ну, здравствуй, Марат. Раздается в наушнике. Внутри все леденеет. Что с Маком? Спрашиваю у Ахметова. Мой голос безэмоционален и сух. Стоит тварью, что меня предала? Спрашивает, не пряча злости. Чувство превосходства прет из всех щелей. То, что эта тварь заслужила, предателям прощения нет. Меня всего раздирает на части от ярости. Она сминает силу воли, скручивает внутренности, не позволяет думать, превращает в единый пульсирующий поток жгучей ненависти и злости. Я найду тебя, рычу сквозь стиснутые зубы, и уничтожу, заверяю. отомщу за его смерть. Рискни. Усмехается. На заднем фоне снова слышится какая-то возня. О, какие люди! произносится с издевкой. Я стараюсь не реагировать на выпад. К о мне вот-вот должен присоединиться Давид. Вместе мы придумаем, как справиться с ублюдком. Но сука, почему брата до сих пор нет? в с м а т р и в а ю с ь в темноту перед собой. н и х р е н а не вижу. Нетерпение и нервы зашкаливают. о в л а д а т ь с эмоциями невозможно, их слишком много. Блин, нужно предупредить парней срочно. Раз среди охраны есть крыса, то они находятся под ударом. Их тоже нужно спасать. Тебя мама не учила, что приходить в чужой дом без приглашения дурной тон. Тон Ахметова наполнен издевкой. Меня а ж передергивает. Отвратительный тип. Таким ублюдком, как ты, можно? Ухмыляется брат. Тут же следует глухой звук удара и тихое рычание. Выдергиваю средства связи из уха, разворачиваю тачку, давлю на газ.